Глава четвертая Со времени великого переселения народов не видела Донецкая степь такого движения масс людей, как в эти июльские дни 1942 года. По шоссейным грунтовым дорогам и прямо по степи под палящим солнцем шли со своими обозами, артиллерией, танками отступающие части Красной Армии. Детские дома и сады, стада скота, грузовики, беженцы, то нестройными колоннами, то в разброд, толкая перед собой тачки с вещами и с детьми на узлах. Они шли, топча созревающие уже созревшие хлеба, и никому уже не было жаль этого хлеба. Ни тем, кто топтал, ни тем, кто сеял, они стали ничьими эти хлеба. Они оставались немцам. Колхозные, совхозные картофельные поля и огороды были открыты для всех. Беженцы копали картофель и пекли его в зале костров, разведенных из соломы или станичных плетней. У всех, кто шел или ехал, можно было видеть в руках огурцы, помидоры, сочащиеся ломоть ковуна или дыни. И такая пыль стояла над степью, что можно было, не мигая, смотреть на солнце. Взятие немцами Миллерова, города и крупной железнодорожной станции на магистрале Воронеж-Ростов и стремительное движение их танковых, моторизованных частей на Морозовскую, станцию на железной дороге, связывавшей Донбасс со Сталинградом, отрезало Ворошиловградскую и Ростовскую области от центра страны. Поставило под угрозу Сталинград и изолировало армии Южного фронта то, что поверхностному взгляду отдельного человека, как песчинка, вовлеченного в поток отступления, отражающего скорее то, что происходит в душе его, чем то, что совершается вокруг него, казалось случайным и бессмысленным выражением паники, было на самом деле невиданным по масштабу движением огромных масс людей и материальных ценностей, приведенных в действие сложным, организованным, движущимся по воле сотен тысяч больших и малых людей государственным механизмом войны. Армия Южного фронта, выставив заслону у Ворошиловграда и по реке Миус, выбрасывая по пути сильные отряды флангового охранения, отходили в направлении на Новочеркасск Ростов с тем, чтобы успеть пройти за Дон, избежав глубокого флангового охвата их с севера и в том же направлении двигались эвакуировавшиеся из Ворошиловграда и области крупные предприятия и учреждения. Другие меньшие потоки отступавших воинских частей отходили в направлении на Каменск, город километрах в 40 от Краснодона, расположенный южнее Миллерово, в том пункте, где железная дорога Воронеж-Ростов пересекает реку Северный Донец и в направлении через Лихую на Белокалитвинскую, станцию на железной дороге Донбасс-Сталинград, в пункте, где эта дорога пересекает Северный Донец. Эти части должны были прикрыть правый северный фланг отступающих армии Южного фронта. Как это бывает в вынужденном быстром отступлении, кроме этих главных, больших, хотя и трудных,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 Как не бессмысленно было движение на Каменск в условиях, когда немецкие части уже вышли далеко по ту сторону Донца, значительная часть беженцев из Краснодона устремилась именно в этом направлении, потому что в этом направлении еще шли воинские части. И именно в этот бессмысленный поток попала запряженная двумя добрыми гнедыми конями селянская телега, на которой ехали Уля Громова, Анатолий Попов. Виктор Петров, его отец. Едва скрылись из глаз последние хуторские строения, когда подвода среди других подвод и машин уже перевалила за пологий съезд с холма. Из глубины неба внезапно вырвался чудовищный рев моторов и снова низко над головами, застив солнце, промчались немецкие пикировщики, ударили по шоссе из пулеметов. Отец Виктора.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 Было прокинулась, но снова стало на колеса. Пуля, уцепившись одной рукой за край телеги, а другой за какой-то тяжелый чувал, напрягала все силы, чтобы не выпасть. Её тут же задавили бы в бесновавшиеся вокруг лошади других подвод. Громадные гнеды и кони, обезумев, рвались по вытоптанному хлебу среди людей и подвод, вздымаясь на дыбы, храпя и брызгая пеной,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 Схватив сильной рукой одного храпящего коня за вожу, у самых удил, юноша стоял между конем и дышлом, больше напирая на коня, чтобы не быть сшибленным дышлом. Юноша стоял, рослый, аккуратный, в хорошо выглаженной серой паре с темно красным галстуком и выглядывавшим из карманчика пиджака белым костяным наконечником складной ручки. Другой рукой он поверх дышла пытался поймать завожу другого коня только по вздувшемуся под серым пиджаком бугру мускулов и по резко обозначившимся жилам у загорелой кисти рук, которые он держал коня, видно было, каких усилий это ему стоило. «Пру-пру-пру!» говорил он не очень громко, но повелительно. И в тот момент, как ему удалось схватить за другого коня, оба коня вдруг сразу присмирели в его руках. Они еще встряхивали гривами косясь на него звериными очами, но он не отпускал их, пока они вовсе не притихли. Юноша выпустил вожжи из рук, и первое, что он сделал, к немалому удивлению ули, он большими ладонями аккуратно пригладил свои почти не растрепавшиеся, расчесанные на косой пробор светлогрусые волосы. Потом он поднял на улю совершенно мокрое от пота скуластое лицо мальчика с большими глазами, в длинных золотистых ресницах и широко, простодушно и весело улыбнулся. «Добрые кони! Могли разнести!» — сказал он, чуть заикаясь, глядя с этой своей широкой улыбкой на улю, которая все еще, держась за край телеги и зачувал, чуть раздувая ноздри, с уважением смотрела на него черными глазами. Люди возвращались на шоссе, ища свои подводы и машины. В иных местах, должно быть, возле убитых и раненых грудились женщины. Оттуда доносились стоны и причитания. «Я так боялась, что они собьют тебя дышлом», — сказала Уля, чуть подрагивая ноздрями от волнения. «Я сам того боялся». «Да кони не злые, холощенные! наивно сказал он, и большой загорелой рукой с длинными пальцами, Небрежно потрепал по потной шее коня, ближе к которому стоял. Вдали, где-то уже на донце, послышались глухие и одновременно резкие удары бомбёжки. «Очень людей жалко», — сказала Уля, оглядываясь вокруг. Подводы и люди уже шли мимо с обеих сторон, куда хватал глаз, будто большая шумливая река катилась. «Да, жалко». «Особенно матерей наших. Что они переживают? И что им еще предстоит пережить?» — сказал юноша. И лицо его сразу стало серьезным, и на лбу его, не по возрасту, собрались резкие продольные морщины. «Да, да», — беззвучно сказала Уля, сразу представив мать свою, как она лежала маленькая, распластавшись на выжженной земле. Отец Виктора Петрова, так же внезапно, как и исчез, возник возле коней и с преувеличенным вниманием стал ощупывать постромки, шлии, вожжи. За ним посмеиваясь и виновато крутя головой в узбекской шапочке, и все же не теряя обычного серьезного выражения, показался Анатолий Попов. За ним Виктор, тоже немного сконфуженный. «Гитара-то моя цела? Быстро спросил Виктор, озабоченно оглянув в воз и, увидев обернутую в стёганое одеяло, заложенную между узлов гитару, взглянул на Улю своими смелыми грустными глазами и рассмеялся. Юноша, все еще стоявший между конями, поднырнул под дышло и под шею коню, и свободно и легко, неся на широких плечах крупную непокрытую голову со светлыми волосами, подошел к возу. «Анатолий!» — радостно воскликнул он. «Олег!» Они крепко взяли друг друга за руки, повыше локтей, и в то же время Олег покосился на улю и вдруг засмеялся. Откровенно, охотно, весело. «Кошевой!» — назвал он себя и протянул ей руку. Одно плечо левое было у него выше другого. Он был очень юн, совсем еще мальчик, но от его загорелого лица, высокой легкой фигуры, даже от одежды, хорошо проглаженной, с этим темно красным галстуком и белым наконечником складной ручки, от всей его манеры двигаться, говорить с легким заиканием, исходило такое ощущение свежести, силы, доброты, душевной ясности, что Уля сразу почувствовала к нему доверие. А он с невольной наблюдательностью юноши мгновенно схватил глазами ее облеченный в белую кофту и темную юбку стройный стан — с гибкой сильной талией деревенской девушки, привычной к полевой страде, черные глаза, направленные на него, волнистые косы, ноздри причудливого выреза, длинные, стройные, загорелые ноги, едва ниже колен прикрытые темной юбкой. Вспыхнул, резко повернулся к Виктору и, смущённый, подал ему руку. Олег Кашевой учился в самой крупной краснодонской школе имени Горького, расположенной в городском парке. Улию и Виктора он видел впервые, а с Анатолием он был связан той беспечной дружбой, которая нередко возникает между активными комсомольцами, дружбой от одного комсомольского совещания до другого. «Да вот где привелось встретиться», — сказал Анатолий. «А помнишь, еще третьего дня мы заходили к тебе всем гамузом воды напиться, и ты нас всех познакомил со своей бабушкой», — засмеялся он. «Она что, с тобой едет?» «Нет, бабка осталась, и мама осталась», — сказал Олег. И на лбу его снова собрались продольные морщины. «Нас пятеро. Коля — мамин брат. Никак язык не повернется назвать его дядей», — улыбнулся он. «Жинка его, да их мальчишка, да дед, что нас везет. И он кивком головы указал на бричку впереди, откуда его несколько раз окликали. Бричка, запряженная низкорослым, прытким на ноги буланным коньком, теперь все время катилось впереди, а гнедые кони так напирались сзади, что их влажные ноздри обдавали жаром шеи и уши сидящих в бричке. Дядя Олега Кошевого, Николай Коростылёв или дядя Коля, инженер-геолог треста Краснодона Уголь, в синей пиджачной паре, красивый, чернобровый, кореглазый и флегматичный молодой человек, Старший племянника всего лет на семь, друживший с ним как с равным, подразнивал его улей. «Этого брата пускать нельзя», — бубнил дядя Коля скучным голосом, не глядя на племянника. «Шутка сказать. Девку какую мало от смерти не спас. Здесь, брат, дело не обойдется без сватов. Верно, Марина? На ну вас к богу! Я так злякалась!» «И правда, хороша!» — спрашивал Олег у своей молоденькой тетушки. «Просто чудо, как хороша!» «А Леночка? Ах ты, Олешка-дролешка!» Так и пронзив его черненькими глазками, сказала тетушка. Тётушка Марина была из прихорошеньких тетушек хохлушек которые, кажется, сошли с лубочной картинки. В вышитой украинской кофте, в манистах, чёрненькая, белозубая, с пышными волосами, пушистым облаком, стоящими вокруг головы. Даже внезапные сборы в дорогу не помешали ей убраться к лицу. Она придерживала рукой трёхлетнего толстого мальчика, необыкновенно жизнерадостно отзывавшегося на все, что он видел вокруг, и не подозревавшего, в какой ужасный мир он попал. «Нет, я так скажу. Леночка-то, правда, пара нашему Олегу. А эта, хоть хорошенькая, она нашего Олега никак не полюбит». Бо мальчик, а вон уже девчина, дай боже, быстро говорила тетушка Марина, беспокойно поводя черными глазками вокруг и то и дело поглядывая на небо. Эта колежинка уже старая, так ей нравятся мальчики, а коли вонще молоденькая, то ей николи не полюбится моложе ее, то я по себе скажу, говорила она такой скороговоркой, которая показывала, что тетушка действительно злякалась. Лена Познашева была девушка-одноклассница, оставшаяся в Краснодоне, с которой Олег дружил, в которую был влюблен и которой были посвящены многие страницы его дневника. Может быть, он, Олег, и вправду поступил нехорошо по отношению к ней, так восторженно отозвавшись об Уле. Но что же в этом может быть нехорошего? Леночка — это уже навсегда в душе его. Это уже никуда не может уйти, а Уля и он снова видел перед собой улю этих коней и снова чувствовал, как конь слева дышал на него. И неужели после всего этого Марина может быть права, то есть эта девушка может не полюбить его от того, что он еще мальчик? Ах ты, Олешка-дролешка! Он был влюбчив и сам знал это за собой. Обе подводы, бричка и селянская телега с косыми решетками, долго еще маневрировали по степи, стараясь обогнать колонну, но были еще сотни и тысячи людей, стремившихся также пробиться вперёд, и везде, куда не хватал глаз, был все тот же поток людей, машин и подвод. И постепенно образы Иули и Леночки покинули Олега, и всё заслонил этот беспрерывный поток людей, в котором, как утлые лодки в море, покачивалась бричка, запряженная буланным коньком, и телега с гнедыми конями. Степь без конца и края тянулась на все концы света. Тучные дымы пожаров вставали на горизонте, и только далеко-далеко на востоке необыкновенно чистые и ясные витые облака кучились в голубом небе, и не было ничего удивительного, если бы вылетели из этих облаков белые ангелы с серебряными трубками. И вспомнилась Олегу мама, с мягкими добрыми руками. «Мама, мама, я помню руки твои с того мгновения, как я стал сознавать себя на свете. За лето их всегда покрывал загар, он уже не отходил и зимой, он был такой нежный, ровный, только чуть-чуть темнее на жилочках. А может быть, они были и грубее, руки твои, ведь им столько выпало работы в жизни» но они всегда оказались мне такими нежными, я так любил целовать их прямо в темной жилочке. Да, с того самого мгновения, как я стал сознавать себя, и до последней минуты, когда ты в изнеможении, тихо, в последний раз положила мне голову на грудь, провожая в тяжелый путь жизни, я всегда помню руки твои в работе. Я помню, как они сновали в мыльной пене, Стирая мои простынки, когда эти простынки были еще так малы, что походили на пелёнки. И помню, как ты в тулупчике зимой несла ведра на коромысле, Положив спереди на коромысла маленькую ручку в рукавичке, Сама маленькая и пушистая, как рукавичка. Я вижу твои с чуть утолщёнными суставами пальцы на букваре, И я повторяю за тобой Беаба, а -ба, баба». Я вижу, как сильной рукой своей ты подводишь серп поджито, сломленное жменью другой руки прямо на серп. Вижу неуловимое сверкание серпа, и потом это мгновенное, плавное, такое женственное движение рук и серпа, откидывающее колосья в пучке так, чтобы не поломать сжатых стеблей. Я помню твои руки, не сгибающиеся, красные, Залубеневшие от студенной воды в проруби, где ты полоскала белье, когда мы жили одни, казалось, совсем одни на свете. И помню, как незаметно могли руки твои вынуть за нозу из пальца у сына, и как они мгновенно продевали нитку в иголку, когда ты шила и пела. Пела только для себя и для меня. Потому что нет ничего на свете, чего бы не сумели руки твои, что было бы им не под силу чего бы они погнушались. Я видел, как они месили глину с коровьем помётом, чтобы обмазать хату, и я видел руку твою, выглядывающую из шёлка, с кольцом на пальце, когда ты подняла стакан с красным молдаванским вином. А с какой покорной нежностью, полная и белая, выше локти рука твоя обвелась вокруг шеи отчима, когда он, играя с тобой, поднял тебя на руки, отчим, которого ты научила любить меня и которого я чтил как родного, уже заодно то, что ты любила его. Но больше всего навеки вечно запомнил я, как нежно гладили они руки твои, чуть шершавые, такие тёплые, прохладные, как они гладили мои волосы и шею, и грудь, когда я в полусознании лежал на постели. И когда бы я не открыл глаза,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 «Мама, мама, прости меня, потому что ты одна, только ты одна на свете можешь прощать. Положи на голову руки, как в детстве, и прости». Такие, а может быть и не совсем такие мысли и чувства теснились в душе Олега. Он уже не мог забыть того, что мать его осталась там, и бабушка Вера, подруга дней моих суровых, которая тоже была мамой, Мамы его матери и дяди Коли, только что скучно бубнившего о чем то далеком от жизни. Бабушка Вера тоже осталась там. И лицо Олега стало серьезным, неподвижным. Большие глаза в золотистых ресницах заволоклись влажной пеленою. Он сидел, сутулившись, свесив ноги, сцепив длинные сильные пальцы больших рук, и резкие продольные морщины легли у него на лбу. Притихли и дядя Коля, и Марина, и даже их маленький сынишка, и такая же тишина установилась на подводе, следовавшей за ними. Потом и буланный конек, и добрые и кони в этой страшной жаре и толчее притомились, и обе подводы незаметно снова выбились на шоссе, по которому всё катился и катился поток людей, машин и подвод. И что бы ни делали, ни думали,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 И ощущение того, что они вынуждены покидают родную землю, близких людей, бегут в безвестности, что сила, бросившая эту черную тень, может настигнуть и раздавить их, тяжестью лежала на сердце у каждого.